Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Тысяча и одна ночь. Повесть об Али ибн Беккаре и Шамс-ан-Нахар. Ночи 153, 169. 153-я ночь. Когда же настала 153-я ночь, Шахразада сказала, «Дошло до меня, у счастливый царь, что в древние времена и минувшие века и годы В халифате царя Харуна ар-Рашида был один купец, у которого был сын по имени Абваль Хасан Али ибн Тахир. И человек этот имел много денег и делал обильные дары. А сын его был красив лицом, и поведение его было любезно людям. И сын купца входил во дворец халифа без разрешения, и все наложницы и невольницы халифа любили его. Он был сотрапезником царя, говорил ему стихи и рассказывал диковинные рассказы. Однако продолжал продавать и покупать на рынке купцов. А у лавки его обычно сидел юноша из детей персов, которого звали Али ибн Беккар. И юноша этот был красив станом, изящен видом и совершенен по внешности, с розовыми щеками, сходившимися бровями и нежной речью и улыбающимися устами, и он любил веселье и развлечения. И случилось как-то, что оба они сидели, разговаривая и веселясь. И вдруг появились 10 невольниц точно луны, и каждая из них отличалась красотой и стройностью стана, а среди них была женщина верхом на муле оседланном вышитым седлом с золотыми стременами. И на этой женщине был тонкий изар, а стан её охватывал шёлковый пояс с золотой каймой. И была она такова, как сказал о ней поэт: и кожа её шёлкам подобна, а речь её нежна и приятна нам, ни вздор и ни проповедь. Глазам же её Аллах явитесь, сказал. И вот явились они, пьяня сердца, как вино пьянит. Любовь к ней. Пускай сильнее сейчас, на тоска моя, в любви утешение. В день судный найду тебя. И когда невольницы достигли лавки Абу аль-Хасана, та женщина сошла с мула и сев возле лавки приветствовала его, и он тоже приветствовал её. И когда Али ибн Бикр её увидел, Она похитила его ум. И он хотел уйти, но она сказала ему, сиди на месте. Мы приехали к тебе, а ты уходишь. Это несправедливо. Клянусь Аллахом, у госпожа, — ответил он, — я бегу от того, что увидел, и язык обстоятельств говорит, как солнце она, что на небе живет. Утешь же ты душу благим утешением. Подняться не можешь, ведь ты до нее. Спуститься к тебе она тоже не может. И когда женщина услышала это, она улыбнулась, и спросила Абу Аль-Хасана, «Как имя этого юноши и откуда он?» И Абу Аль-Хасан отвечал, «Он чужеземец». «Из какой страны?» — спросила она. «Он сын царя персов, и зовут его Али ибн Беккар», — ответил торговец. «А чужеземцу надлежит оказывать уважение». «Когда моя невольница придет к тебе, приведи его ко мне», — сказала женщина. И Абу Аль-Хасан отвечал, «На голове и на глазах». И потом женщина поднялась и отправилась своей дорогой. И вот что было с нею. Что же касается Али ибн Бикара, то он не знал, что сказать. А через час невольница пришла к Абу аль-Хасану и сказала ему: "Моя госпожа требует тебя вместе с твоим товарищем". И Абу аль-Хасан поднялся и взял с собою Али ибн Бикара, и они пошли во дворец Харуна ар-Рашида. И невольница ввела их в комнату и посадила, и они немного побеседовали. И вдруг перед ними поставили столы, и они поели и вымыли руки. А затем невольница принесла им вино, и они опьянели. И после этого она велела им подниматься. И они пошли с нею, и невольница ввела их в другую комнату, построенную на четырёх столбах. И эта комната была устлана разными подстилками и украшена всевозможными украшениями, точно палаты из палат в раю. Оба юноши отарапели, видав такие редкости, И пока они смотрели на эти диковины, вдруг появились 10 невольниц, словно луны, которые гордо раскачивались, ошеломляя взоры и смущая умы, и встали в ряд, подобно ирайским гуриям. А через короткое время вдруг появились другие 10 невольниц и приветствовали их обоих. Но в руках этих невольниц были лютни и инструменты для забавы и радости. И все невольницы сели и настроили струны и поднялись перед гостями и играли на лютнях и пели и говорили стихи. И каждая из них была искушением для рабафалаха. И пока это происходило, вдруг появилось ещё 10 невольниц подобных им. Высокогрудые ровесницы, черноглазые с румяными щеками, сходящимися бровями и мягкими членами, искушение для богомольцев и услада для взирающих. И на них были всякие разноцветные шелка и одежды, ошеломляющие и искушающие разум. И они встали у дверей, а после них пришли другие 10 невольниц, прекраснее их. И на них была красивая одежда, не подходящая ни под какое описание, и невольницы тоже встали у дверей. А потом из дверей вышли 20 невольниц, среди которых была невольница по имени Шамс-Аннахар, подобная луне среди звёзд. И она качалась от удовольствия и изнеженности, опоясанная избытком своих волос. На ней была голубая одежда и шёлковый изар с каёмками из золота и драгоценных камней. А стан её охватывал пояс, украшенный всякими драгоценностями. И она шла, кичливо раскачиваясь, пока не села на ложе. И когда Али-Ибн-Бекар увидал ее, он произнес такие стихи. «Из-за этой болезни моя началась, и продлилась любовь моя и влюбленность. Перед нею душа моя вижу тает, от любви к ней и всем видны мои кости». А окончив эти стихи, он сказал Абу-Аль-Хасану, «Если бы ты хотел сделать мне добро, то рассказал бы мне об этой красавице». Тогда, прежде чем войти сюда, я укрепил бы свою душу и внушил бы ей быть стойкою в том, что ее постигнет». И он стал плакать, стонать и жаловаться. А Абу Аль-Хасан отвечал, «О, брат мой, я хотел тебе только добра, но я боялся, что если я скажу тебе заранее, тебя охватит любовь, которая оттолкнет тебя от встречи с ней и встанет между ней и тобою. Успокой же душу и прохлади глаза. Она обращает лицо к тебе и добивается встречи с тобою». «Как зовут эту женщину?» — спросил Али ибн Бекар. И Абу Аль-Хасан ответил, «Ее имя Шамсан-Нахар, и она из любимец повелителя правоверных Харуна Ар-Рашида, а это место — дворец халифа». И Шамсан-Нахар села и стала рассматривать прелести Али ибн Бекара, и он тоже рассматривал ее красоту, и любовь друг к другу охватила обоих. И Шамсан-Нахар велела всем невольницам сесть по местам. И каждый из них сел напротив окна. И Шамсан на хар велел им петь, и одна из невольниц взяла лютню и произнесла: Ты послание второй раз пришли, и ответ возьми ты открыто свой. Пред тобой о царь дивной прелести я стою на страсть свою жалость. О владыка мой, о душа моя, о жизнь моя драгоценная, пожалуй мне поцелуй один, подари его или дайшь займы. Я верну его, не лишишься ты самого его. Каким был верно! А захочешь ты прибавления, так возьми его с душой радостной. О, надевший мне платье гордости, будь же счастлив ты в платье радости!» И Али ибн Бекар пришел в восторг и сказал ей, «Прибавь мне еще таких стихов». И невольница пошевелила струны и произнесла такое стихотворение. «Ты часто далеко, мой любимый, И гласно учил мой долго плакать. И счастье отчей моих у радость, желание предел моих и веры осжайся над тем, чьи очи тонут в слезах опечаленного страстью а когда она кончила свои стихи шамсан нахар сказала другой невольнице дай нам послушать что-нибудь и та затянула напев и произнесла такие стихи от взоров хамелею я не винами я пьяна и стан его изгиб с собою мой сон увёл не тешут меня вино утешусь лишь кудрями Вином не взволновано, чертами лица его. И волю мою сломил кудрий завиток его. И то, что одета в плащ, похитило разум мой». И когда Шамсон Нахар услышала стихи, произнесенные невольницей, она долго вздыхала, и стихи ей понравились. А потом она велела петь другой невольнице, и та взяла лютню и произнесла. «Лицо его светил у неба, соперник. Вода юности на лице его сочится». И отметил пух на щеках его двоядописмен, и весь смысл любви в них изложен до предела. Закричала прелесть лишь только он по встречался мне. Вот он, расшитый вышивкой Аллаха. И когда она окончила свои стихи, Али ибн Бикар сказал невольнице, бывшей близко от него: "Скажи ты у невольница и дай нам услышать что-нибудь". И она взяла лютню и произнесла: "Время близости слишком коротко для оттяжек этих и игр твоих". Разлука часто губит нас, прекрасный так не делает. Ловите же миг счастья вы, любви приятен будет час. А когда она окончила свои стихи, Али ибн Беккар сопроводил их обильными слезами. При виде его плача, жалоб и стонов, Шамсан Нахар загорелась страстью и любовью, и ее погубило увлечение и безумие любви. И она поднялась с ложа и подошла к дверям покоя, и Али ибн Беккар, Встал и пошёл ей навстречу. И они обнялись и упали без памяти. И невольницы подошли к ним и подняли их и внесли их в покои и обрызгали розовой водой. А когда они очнулись, то не нашли Абу аль-Хасана, который прятался за краем ложа. "Где же Абу аль-Хасан?" спросила невольница. И тут показался ей из-за ложа. Шамсан-нахр пожелала ему мира и воскликнула: "Я прошу Аллаха, чтобы он дал мне возможность наградить тебя, о творец милости". А потом она обратилась к Али ибн Бекару и сказала: "О господин, любовь я не чувствовала бы вдвойне, но для нас нет ничего нового, кроме стойкости против того, что нас постигло". "О госпожа", ответил Али ибн Бекар. "Встреча с тобой мне приятна, и взгляд на тебя не потушит во мне пламени, и ничто не устранит любви к тебе, овладевшей моим сердцем, кроме гибели моей души". И он заплакал, и слёзы бежали по его щеке, словно рассыпанные жемчужины. и, увидев, что он плачет, Шамсан-Нахар заплакала с ним вместе. И тогда Абу Аль-Хасан воскликнул, «Клянусь Аллахом, я дивлюсь вам и недоумеваю. Поистине то, что происходит, удивительно и диковинно. Вы так плачете, когда вместе. Что же будет, когда вы расстанетесь и разлучитесь? Теперь не время печали и плача», — прибавил он. «Нет, теперь время быть вместе и радоваться. Веселитесь же и развлекайтесь, но не плачьте». Потом Шамсан-Нахар... сделала знак одной невольнице, и та ушла и вернулась с прислужницами, которые несли столик с серебряными блюдами, где были всякие роскошные кушания. И они поставили стол перед ними, и Шамсан нахар принялась есть и кормить Али ибн Бекара. И они ели, пока не насытились. А затем столик был убран, и они вымыли руки, и принесли курильницы с разными курениями: алоэ, амброй и нетдом. А также принесли кувшины с розовой водой. и они надушились и воскурили благовония, и им принесли подносы из резного золота, где были всевозможные напитки и плоды, свежие и сухие, желательные душе и услаждающие глаз, а после того принесли агатовой таз, полный вина. Ишам Саннахар выбрала десять невольниц, которым она велела находиться при них, и десять невольниц из числа певиц, а остальным позволило разойтись, и она приказала невольницам играть на людне. И они сделали так, как она велела, и одна из них произнесла. «Как дух мой мне дорог тот, кто мне возвратит привет со смехом, и вновь придет любовь за отчаянием. Руками страстей теперь покров с моих тайн уж снят, открыли хулителям, что в сердце моем они. И слезы из глаз моих меж мною и им стоят, как будто бы слезы глаз со мной влюблены в него». А когда она кончила стихи, Шамсан на харпе поднялась и, наполнив кубок, выпила его. А потом она налила кубок и дала его Али ибн Бикару. И Шахерезаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.